Глава тридцатая. Восторг Антона было сложно описать. Дикий вопль, радостный взгляд и долгие обнимашки. Ни с сестрой, ни с другом, с портфелем. В этот момент он чертовски напоминал голума из «Властелина колец», даже приговаривал «Моя прелесть». За его метаниями, перебором документов с недоумением следил Сантьяго, даже забыв про орешек в лапках, словно оценивал, как скоро одного из хозяев определят веселую комнату с мягкими стенками. «Маргошка, напоишь кофе?» — спросил Глеб, устав наблюдать за этим спектаклем. Услышав его голос, Антон словно очнулся. «Спасибо огромное!» — поблагодарил он и снова воткнулся в бумаге. «Потерян для мира!» — хихикнула Ритка и потащила Глебу на кухню. Только можно мне теперь без соли?» Сделал жалобные глаза парень и без других примесей. «Ну...» — в задумчивости протянула девушка. «Ты сегодня хорошо себя вел вроде. Можно?» «А плохо это как?» — полюбопытствовал Левицкий. «Так?» И он притянул хозяюшку к себе на колени. «Сбрендил!» — попыталась высвободиться Маргарита краснея от смущения. «А вдруг сейчас Тошка зайдет?» Глеб зацепил пальцами длинный локоть и начал накручивать. Вторая рука обвилась вокруг талии Марго. Неа! с хулиганистым видом отозвался он. У него там прелесть, он не скоро оторвется, а пока. Что, пока? Неловкость граничила с предвкушением, страх с желанием, поэтому вопрос прозвучал тихо, практически шепотом. А пока, ее обдало горячим дыханием. Вот. И Глеб накрыл ее губы своими, и очень скоро был позабытый находящийся за стенкой брат, и оставленная на столе банка кофе. Подождет, все подождет, кроме них. Знаешь, выдохнул Левицкий, прервав наконец поцелуй, у меня к тебе предложение. Поехали гулять. А кофе? растерялась Рита. Подождет. Почти прорычал парень и буквально вытолкал Марго на улицу. Та даже брата не предупредила, что уходит. «Да что с тобой?» То ли удивлялась, то ли хохотала она, спускаясь вниз по лестнице. «Ты как с цепи сорвался!» Остановился, резко развернулся и неожиданно выдал. «Я вообще-то не железный». Получил в ответ лишь недоуменный взгляд. «И откуда она, такая наивная, взялась в его жизни?» Мгновение. Девушка прижата к стене подъезда и вновь нещадно зацелована с целью доказать нежелезность. Также неожиданно поцелуй обрывается, прежде чем Рита успевает ответить. Увидев круглые от изумления глаза своей персональной катастрофы, Глеб просто берет ее за руку и уводит. Мысленно считает ступеньки в подъезде, чтобы не сорваться. «Тридцать две». А он и не думал, что их тут так много. Второй этаж всего, но лучше лестница, чем думать о том, что он хотел бы сделать со своей спутницей. Так, он сказал не думать. Куда мы все-таки едем? поинтересовалась Марго, когда ее усадили в машину, а сам автомобиль выехал на городскую трассу. Слишком резко, на большой скорости, словно водитель пытался так снять стресс, хлебнуть адреналина. О, знаешь! Коварно усмехнулся Левицкий. Он уже более-менее пришел в норму, лишь мысленно пообещал себе, что однажды эта катастрофа расплатится за каждый такой момент в десятикратном размере. Увидев, куда парень ее привез, Маргарита радостно воскликнула. Я уже сто лет здесь не была. Нелги, ты не настолько старая. Щелкнул ее по носу глеб. Почему-то необходимость ее касаться уже отложилась на подкорке головного мозга. И если проходило больше пары минут, Пальцы начинала покалывать, намекая, что кому-то нужно перестать маяться ерундой. Но девушка не замечала. Она с детским восторгом в глазах радостно осматривала парк аттракционов: пещера ужасов, ракета, переворачивающаяся в воздухе на огромной скорости, американские горки, водный аналог горок. Их было нечесть. Сколько из них она опробовала года два назад с викой, гуляя по парку, а сколько еще с тех пор построили? Куда пойдем? поинтересовался Глеб, глядя в лучащиеся восторгом глаза спутницы. «Не знаю, везде хочется», — просто ответила Рита. «Значит, везде и пойдем. очень по-мужски заключил Левицкий. Вскоре они уже побывали на клоуне, американских горках, вышли из пещеры ужасов. После этого аттракциона Глеб никак не мог перестать смеяться. «Вот скажи-ка мне, моя милая катастрофическая леди, на кой чёрт и стукнула Джейсона по руке сумкой?» «А нечего руки протягивать!» — возмутилась Маргарита. На самом деле она просто испугалась, когда к ней потянулись крюченные пальцы и чисто рефлекторно ударила. «Хорошо». С успокойствием отца, вызнающего у малышки дочери, куда она спрятала 10 килограмм конфет, продолжил Глеб. «А к пинхеду ты зачем добровольно попёрлась?» «Так у него шкатулка ли маршана была?» — с уверенностью в собственной правоте заявила Рита. «Должна же я была рассмотреть ее поближе» неподражаема». Глеб уже привычным жестом притянул девушку к себе и обнял. «Значит, ужастики любишь? А сколько еще сюрпризов таит твоя головушка?» «Да я особо и не скрываю», улыбнулась Рита, и сама чисто машинально чмокнула Глеба в губы. Тот на мгновение замер, затем углубил поцелуй. И на окружающий мир им двоим в этот момент было плевать. Вот только этот самый окружающий мир не хотел плевать на них. «Глеб?» раздался удивленный женский голос. Я так рада тебя видеть, сто лет уже не пересекались. Как твои дела?